Глава 13. Вулкан на колесах. Переваливаясь на кочках, электронка выбралась на шоссе, и дедушка чуть прибавил скорость. Сделать это было нетрудно. Стоило только нажать на педаль и, значит, направить в электромотор немного больше тока из аккумуляторов. На повороте, где несколько часов назад Тузик испугался автопоезда, на щитке электронки зажегся красный сигнал. Дедушка поправил зеркальце и увидел, что сзади его догоняет новый автопоезд. Красный сигнал зажег специальный аппарат, который зорко наблюдал за всем, что делается позади, и заранее предупреждал водителя об опасности. Электронка прижалась к самой обочине шоссе. Мимо промчался автопоезд. Его вагоны были окрашены в светлую краску, в них было множество широких окон, возле которых сидели пассажиры. Вагоны и прицепы мелькали со скоростью курьерского поезда. «Атомка промчалась», – с завистью сказал Женька. «Ах, вот что такое атомка», – подумал Вася. «Это видно автопоезд, работающий на атомной энергии». Да, такие атомки делать гораздо лучше, чем те, что делали когда-то. Воспоминание о тех далеких днях, когда атомками называли атомные бомбы, заставило Васю опять вспомнить о своем странном положении, и он снова загрустил. Лена тоже задумчиво ответила Женя. «Это пассажирский экспресс Порт Порту Айлен, Ужгород». «А не московский?» – ревниво спросил Женя. «Нет, московский проходит раньше». «Вот вырасту, – мечтательно притянул Женька, – и стану водителем атомных поездов». «Не очень-то интересно», — заметила Лена. «Все время в дороге. Они же могут вокруг света без остановки проехать». «Мало ли что могут», — возразил Женька. «А водители-то все время на станциях меняют. Сменился и кати куда хочешь. Красота!» «Да», — почти с завистью сказал дедушка. «Атомки — хорошее дело. Недаром железные дороги перестали строить. Атомка ведь везде пройдет». Пока выяснялись все преимущества безрельсовых атомных поездов, электронка вдруг замедлила ход и остановилась. Хотя Вася ясно видел, что дедушка при этом даже пальцем не шевельнул. «Перекресток», — сказал дедушка. «Что ж, подождем». «Вот, подождем», — обиженно притянул Женька. «Меня так за руль не пускаете». «А ведь вот сами заговорились, и автотелефон и тормоза за вас сработали, остановили машину, а то наверняка нарушили правила уличного движения». «Ладно тебе, а фотоэлемент у нас на что?» Из дальнейшего разговора дедушки и Женьки Вася сделал вывод, что и дороги, и машины устроены так, что даже при всем твоем желании совершить аварию, сделать это не позволят особое устройство – фотоэлементы. Они установлены на всех машинах и на всем протяжении шоссе на перекрестках и поворотах полосами нанесена особая краска, посылающая невидимые простому глазу лучи. Их-то и ловят установленные на машинах приборы и автоматически помогают водителю, предостерегая опасности и аварий. И сейчас же вспомнился случай на шоссе, бешеном чащееся прямо на тузика автопоезд, растерянный водитель. Да, крушение тогда было неизбежно. Его предотвратили умные приборы. Как тогда вильнула атомка? Как понеслась? Вот теперь ясно, полосы вдоль обочины шоссе это своеобразный фотоэлементный барьер, который не позволяет машине выезжать за его предел. Пожалуй, Женька маленький прав. При такой технике машину может водить не то что третиклассник, а даже первоклассник. И Вася посмотрел на него уже дружелюбней. А Женька Маслов-старший стал таким вредным. «Просто смотреть на него не хочется», – подумал Вася. Шоссе пересек автопоезд, и электронка свернула. Сквозь ветровое стекло перед Васей открылся вид на родной городок. Как он вырос, как повзрослел. То там, то здесь. Из-за высоких деревьев высились разноцветные, а чаще всего серебристые крыши многоэтажных домов. Вася догадался теперь, что они также покрыты фотоэлементом, перерабатывающим солнечную энергию в электрическую. Надо думать, летом солнечные лучи с помощью специальных аппаратов охлаждали воздух в домах, а зимой помогали обогревать их. Теплица, что была на окраине города, стала чуть побольше, но обогатительная фабрика осталась такой же. Зато неподалеку от нее выселись новые фабричные здания. Но сколько не искал Вася родную школу, он так и не мог ее увидеть. Не нашел он и своего маленького одноэтажного деревянного дома. Улицы были застроены многоэтажными зданиями самых различных цветов и оттенков. Среди них преобладал тот же странный зеленовато-блестящий материал, которым было покрыто шоссе. Однако Вася не обращал внимания на эти странности, потому что больше всего думал о родителях. Живы ли они? Ведь прошло 50 лет, целых полвека. Взволнованно посматривал он по сторонам, заглядывая в лица встречным людям, надеясь увидеть родных или знакомых. Лена видела Вася на волнение и ласково шепнула ему. «Ты не беспокойся. По-моему, они живы, и ты их найдешь». «Ты думаешь?» – обернулся Вася. «Ну, конечно» убежденно сказала Лена, и глаза у нее смотрели так твердо, что Вася невольно поверил девочке. Электронка опять остановилась, и дедушка пробурчал. Придется объезжать. Прямо перед электронкой стояли люди и смотрели на переулок, выливающийся справа в улицу, по которой двигалась электронка. Блестящая загородка красиво очерчивала ярко-зеленые газоны, на которых росли деревья и аккуратно подстриженные кустарники. Между загородками, занимая всю проезжую часть дороги, стояла огромная машина, по бокам ее плоского тела, с прозрачной кабиной впереди выдавались чуть вздрагивающие выступы. Под кабиной беспрерывно и стремительно вращался Архимедов Винт, по которому скользила слегка дымящаяся серовато-зеленая масса. Над ней струился раскаленный воздух. Человек в блестящей кабине все время посмотрел на Архимедов Винт и иногда касался блестящих рычажков во множестве разбросанных на щите перед ним. И тут только Вася заметил, что машина не стоит на месте. Она движется медленно, ровно, как корабль на тихой воде. Позади машина остается блестящее, как зеркальное стекло, зеленоватое, искрящееся на ярком солнце шоссе. «Вот это и есть дорожная машина», — сказал дедушка. «Она тоже атомная». Сзади, в специальном котле, беспрерывно выделяется тепло в несколько сотен тысяч градусов. В этот огонь попадает грунт, который машина сама выбирает по бокам дороги. Видишь? Выступы по бокам. Они роют канавы по бокам будущего шоссе, а землю подают в атомный котел». Понятно, что земля не выдерживает такой невероятной температуры и плавится, превращаясь в лаву. Она подается вперед и по Архимедову винту равномерно разносится по всей площади будущего шоссе. Вся машина катится на огромных тяжелых волках, которые уплотняют лаву. Позади остается только готовое шоссе, каменное, почти базальтовое. прям таки настоящий вулкан на колесах, улыбнулся дедушка. Вася с уважением обошел пышущую жаром могучую машину. Она неумолимо ползла все вперед и вперед. Пока дедушка рассказывала, а Вася осматривал машину, она успела выложить несколько метров нового, еще тепленького шоссе. «А где же она берет атомное топливо?» – спросил Вася, чтобы показать себя солидным, думающим человеком. «В этом-то и вся штука», – оживился дедушка. «Помнишь, как на уроках физики нам доказывали, что построить перпетуум мобили, вечный двигатель, невозможно? А вот эта машина, в сущности, вечный двигатель, ты не удивляйся. Конечно, и она не вечна, но дело в том, что для нее не требуется горючего». Вначале, когда ее построят на заводе и запустят вход атомный котел, ей, конечно, горючее требуется. А потом она сама добывает горючее из той земли, которую она же и расплавляет. Ты, конечно, знаешь, что многие редкие элементы рассеяны в земной коре. В песке, земле, камне. В таких ничтожных количествах, что добывать их раньше было просто невыгодно. А вот при такой машине стало выгодно. У нее есть специальный атомный сепаратор, который сортирует всевозможные элементы. Ненужные атомы сепаратор выбрасывают, и они идут на строительство шоссе. А редкие, нужные элементы сепаратор сортирует по своим кладовочкам-полочкам. Так что эта машина, строя шоссе, добывает еще и химически чистое железо, медь, серебро, золото, кобальт и многие-многие другие элементы. Некоторые из них сами служат атомным горючим, понимаешь? Машина сама добывает себе энергию, сама перерабатывает ее и сама дает столько и такой продукции, как в прошлом целая группа заводов. Вот, брат, какая то умная и дешевая машина. Лена, скромно слушавшая дедушку, вставила... «И знаешь, Вася, на таких машинах водителями работают наши ученики-старшеклассники». «Почему?» – удивился Вася. «Неужели им доверяют?» «Управлять-то ею не очень сложно», – сказала Лена. «А вот регулировать, готовить к работе – ужас, до чего сложно!» «Но зато, знаешь, несколько дней поработаешь и сразу поймешь, как в лаборатории, какие элементы существуют, чем они отличаются друг от друга и в каком соотношении они встречаются в земной коре. Потом мы ходили на экскурсию в парк таких машин, когда опоражнивали их бункера». «Каких там слитков только не было, всякие-всякие». «И золотые?» – недоверчиво спросил Вася. «Подумаешь, золотые!» – презрительно сказала Лена. «Они большие, да толку у них мало. Они ведь сейчас почти не применяются в технике. А вот с Германии, вот это да!» Женьке было скучно слушать эти научные разговоры, и он потащил Васю. «Брось ты, тоже мне интерес, шоссе заливать. Это и первоклассник сумеет, а вот дома строить – это действительно. Дедушка, поедем, покажем. Вот это работа!» Как только вырасту, обязательно стану строителем. Инженером, Ехидно сказала Лена и покровительственно улыбнулась. Если ты хочешь знать, на той машине, что строит, нельзя работать даже инженеру. Профессор, он справится. Вот эта машина, так машина. А кем ты все-таки будешь, насмешливо продолжала Лена. Водителем атомки? Строителем или просто инженером? Женька смутился только на минуту и сейчас же ответил. Вот чудачка. Важно стать инженером, а кем я работать буду, это уже мое дело. Может водителем, может строителем, а может и пекарем. Электронка тем временем медленно подъехала к одному из новых скрящихся домов, и дедушка предложил «Слезай, приехали». Кажется, ничего страшного в этих словах не было, но сердце у Васи сжалось. «Приехали? А куда?» «Как будто и в свой город, но в чужой и незнакомый дом. Вот ведь как иногда складывается жизнь. Лег спать, проснулся, и ты сирота. Ни родных, ни знакомых, ни даже дома. Один на всем белом свете». Вася опять еле удержался, чтобы не всхлипнуть. «Снова зуб разболелся?» – участливо спросил Женька. Вася так захотела стукнуть его, но ведь нельзя.